Мы находим, не касаясь того, что и в том, и в другом учении многое можно познать эмпирически, следующие примечательные различия между ними. Во второй науке многое можно познать априори из одного лишь понятия протяженной непроницаемой сущности, тогда как в первой ничего нельзя познать синтетически априори из понятия мыслящей сущности. Причина этого заключается в следующем. Хотя и та, и другая сущность есть явление, однако явление внешнего чувства содержит в себе нечто неизменное или сохраняющее, дающее субстрат, которое лежит в основе изменчивых определений и стало быть синтетическое понятие, а именно понятие о пространстве и явлении в нем, между тем как время, составляющее единственную форму нашего внутреннего созерцания. не имеет в себе ничего сохраняющегося. Стало бы делает возможным только познание смены определений, но не познание определяемого предмета. Страница 534. «В самом деле, в том, что мы называем душой, все находится в непрерывном движении и не имеет в себе ничего устойчивого, за исключением «разве, если угодно, я». простого потому, что это представление лишено содержания, стало быть, не имеет многообразного, ввиду чего кажется, будто оно представляет, или, правильнее говоря, обозначает, простой объект. Если бы возможно было приобрести чистое знание разума о природе мыслящей сущности вообще, то это «я» должно было бы быть созерцанием, которое, будучи предполагаемым, при всяком мышлении вообще, то есть до всякого опыта, доставляло бы как априорное созерцание синтетические суждения. Однако это «я» не есть созерцание или понятие о каком-нибудь предмете. Оно есть лишь форма сознания, сопутствующая созерцанию и понятию, и тем самым возвышающая их до степени знания, поскольку кроме нее – Дано еще нечто иное в созерцании, доставляющее материал для представления о предмете. Таким образом, рушится вся рациональная психология как наука, превышающая силы человеческого разума. И нам не остается ничего иного, как изучать нашу душу, руководствуясь опытом и ставить те вопросы, содержание которых не выходит за рамки возможного внутреннего опыта. Однако. Хотя рациональная психология бесполезна для расширения наших знаний, и когда пытаются это сделать, состоит из одних лишь паралогизмов, тем не менее нельзя не признать ее важную негативную пользу, если считать ее только критическим исследованием наших диалектических заключений, и при том заключений обыденного и естественного разума. Для чего в самом деле нам нужна психология, основанная исключительно на принципах чистого разума? Без сомнения, главным образом для того, чтобы оградить наше мыслящее «я» от опасности материализма. Но эта цель достигается уже данным нами понятием разума о нашем мыслящем «я». В самом деле, опираясь на это понятие, нам нечего бояться, что устранение материи приведет к отрицанию всего мышления – и даже существование мыслящих сущностей. Скорее наоборот, из этого понятия ясно видно, что с устранением мыслящего субъекта должен исчезнуть и весь телесный мир, потому что этот мир есть не более как явление в чувственности нашего субъекта и один из видов его представлений. Правда, посредством этого понятия я не лучше познаю свойства мыслящего «я» и не могу смотреть, не только его постоянность, но даже и независимость его существования от возможного трансцендентального субстрата внешних явлений. Ведь и этот субстрат, и мыслящее «я» одинаково мне неизвестны. Но так как я, пользуюсь какими-то иными источниками, чем чисто спекулятивные основания, все же могу надеяться на самостоятельное и при любой смене моих состояний постоянное существование моей мыслящей природы – что откровенным признанием своего неведения я уже много выигрываю, так как могу отклонить догматические нападки спекулятивного противника и показать ему, что, желая провергнуть возможность моих надежд, он никогда не сможет узнать о природе моего субъекта больше, чем знаю я, питая эти надежды. Страница 535. На этой трансцендентальной видимости наших психологических понятий Основываются еще три диалектических вопроса, составляющих настоящую цель рациональной психологии и разрешимых только предыдущими исследованиями. Это следующие вопросы. Первый. О возможности общения души с органическим телом, то есть об анимализме и состоянии души при жизни человека. Вопрос второй. О начале этого общения. то есть о душе во время рождения и до рождения человека. И вопрос третий – о конце этого общения, то есть о душе во время смерти и после смерти человека, то есть вопрос о бессмертии.